Глава 8. Прошу прощения, что без приглашения, но мне нужно было вас увидеть. Я слышал новости о вашем сыне, сказал мужчина. Это был сосед Аона. Была видела его на похоронах. Что вам нужно? спросила она. Он улыбнулся. Предложить свою помощь. Возможно, вы не помните, но я упоминал, что я адвокат, Роберт Нолан. А зачем мне адвокат? Белла была была задачена. Поиски убийцы Аана поручили новому старшему следователю. Я говорил с ним вчера. Это начальник отдела уголовного розыска Дайсон. Я сказал ему, что с вашего согласия буду вас представлять. Была не понимала. У меня проблемы? Нет, но вы одной из последних видели Аана. Вы были с ним, когда его похитили. Полиции понадобится допросить вас, получить ваши показания, получить исчезновения вашего сына. Она посмотрела на него. Они же не думают, что я как-то причастен к тому, что случилось с Аоном и Лиоли. Мысль была настолько дикой, что казалась практически смешной, но Роберт Нолан не смеялся. Я не знаю, какая информация уже есть у полиции. Они могут связать эти два происшествия. На мой взгляд, было вам нужен кто-то на вашей стороне. Роберт Нолан напоминал ей Аона, чуть старше, возможно. Вокруг висков пробивалась седина. Они хотят поговорить с вами сегодня, сказал он мягко. И поскольку ребёнок пропал, они также хотят обыскать дом. Она чуть не рассмеялась. Ещё немного, и началась бы истерика. За неделю мир вокруг неё превратился в сплошное безумие. «Они не найдут его здесь. С чего бы?» «Это обычная процедура при исчезновении детей. Этим утром я поеду с вами в полицейский участок, где вы ответите на кое-какие вопросы. Пока вас не будет, они обыщут у дом». «Они же не разворотят тут всё вокруг». Элисон, женщина-полицейский, всё это время сидела тихо и не вмешивалась. Теперь она сказала доброжелательно: "Я позабочусь о том, чтобы они работали аккуратно". Ноланса проводил её в маленькую комнату для допросов и ободряюще улыбнулся. "Вам просто нужно будет сказать им правду. Что по их мнению мне известно? И могу ли уж повторить то, что уже сказала? Я рассказывал им о том, что случилось на станции". Это всё, что им нужно. Обычная процедура. Вы были там. Сейчас прошло время, вы могли что-то вспомнить, о чём не думали раньше. Белла покачала головой. Настоящая пытка. Её мысли были заняты только Оливером. Она думала о нём дни напролёт. Он снился ей по ночам. Она взяла на работе отпуск. Она не могла ходить туда и притворяться, что всё в порядке. Только не сейчас, когда Оливер пропал. Скорее после того, как Бэлл и Роберт сели, в комнату зашли два детектива. Они представились как начальник отдела Дайсон и констебль Бэквит. С Бэквитом она уже встречалась. Они сели напротив. Комната пугала. Жалюзи были опущены, свет шёл только от небольшой лампы на стене. Ещё пара вопросов, чтобы всё окончательно прояснилось, начал Дайсон. Есть новости о сыне? Я схожу с ума. Пустая трата времени. Они должны искать Олли. Была с ненавистью смотрела на них, надеясь, что они начнут пререкаться, и она сможет выплеснуть на них свою злость. Разве не этим вы должны заниматься? Ему 5 лет, он там один, а вы не придумали ничего лучше, чем доставать меня? Её лицо краснело по мере нарастания злости. «Я не знаю, что я, по-вашему, могу вам сказать. Я не причастна к смерти Алана, и я любила его. Мы планировали пожениться. Вы ищете не там, где нужно!» Дайсон откинулся на стуле, совершенно не задетый ее выпадом. «Мы не думали, что вы замешаны, мисс Ричардс. Нам просто нужна ваша помощь. Видите ли, смерть мистера Фишера шестая в одной цепочке. Нам нужно, чтобы вы вспомнили каждую мелочь с того дня». У него была приятная улыбка, и он казался довольно дружелюбным, но Белла была ошарашена. Вы хотите сказать, что Алан стал жертвой какого-то серийного убийцы, то есть он просто оказался не в то время, не в том месте? Дайсн покачал головой. Нет, Фишер и был целью. В вашем первом заявлении вы сказали, что мужчина, который пришёл за Аланом Фишером, знал, как его зовут, знал, что у него есть жена и знал, где найти вас на платформе. А дело было в час пик, там толклись сотни людей. То есть он знал, как вы оба выглядите. А для этого требуется подготовка. Было о торопело. Она об этом и не думала. То есть полицейский, который забрал его, это он убил Алана. Пока мы думаем, что это так. И он делал это раньше? Да, он всегда убивает своих жертв одинаково, но похищает их по-разному. На сегодняшний день мисс Ричардс вы единственный свидетель, столкнувшийся с ним лицом к лицу. Бэла закрыла глаза. Она понимала, что это важно, но её нервы были настолько на пределе, что она не могла думать. Она отчаянно пыталась вспомнить каждую мелочь, но в голове царил хаос. Она не видела ничего, кроме Олли и того, что могло с ним случиться. Я удивилась тому, как он внезапно появился. Мы оба торопились. По-моему, он ничем не отличался от других полицейских. Она знала, что толку от этого нет. Ничего необычного в нём не было. Форма, значок, рация. Он выглядел естественно. Когда он сказал, зачем ему Анн, рассказала его жене, мы не задавали вопросов. А вам пошёл с ним, а я села на поезд обратно в Хаддрсфилд. Я забеспокоилась, когда он мне не позвонил. Позже, тем вечером, я услышала по радио о том, что произошло. Дайсон кивнул. Он умный подонок, наш убийца. Никаких просчётов. Вы можете его писать. Не особо. Я помню только форму: белая рубашка с короткими рукавами и жилет, как у всех полицейских. Акцент, цвет волос, хоть что-нибудь. Акцент местный, северный. Волосы, по-моему, светлые, но я не уверена. Мы настолько погрузились в то, что он нам говорил, что я не обратила внимания на его внешность. Начальник полиции смотрел с пониманием. Извините, я не помню ничего, что могло бы помочь. Всё случилось так быстро. Это был полицейский. Я даже на мгновение не могла бы себе представить, что он забирает Талана, чтобы убить его. Было прикрыло глаза пальцами. Она залилась сама на себя. Она же смотрела ему в лицо. Она знала это. Так почему же она ничего не может о нём вспомнить? Мы ищем вашего сына, заверил её Дайсон. Наши люди его разыскивают. Сегодня о нём сообчат в местных новостях. Мы также хотели бы, чтобы вы записали обращение, которое покажут по центральным каналам. У Белы снова задергался нерв. Нет, я не могу этого сделать, она сразу же запротестовала. Затем она заметила их удивление. Я не справлюсь, не смогу произвести нужное впечатление. Трое мужчин посмотрели друг на друга. Смерть А она связана с исчезновением Олли. Она попыталась сменить тему, чтобы они отстали от неё насчёт обращения. По правде говоря, мы не знаем, но это слишком большое совпадение, и мне это не нравится. Как зовут отца Оливера? Гейп Паркер, ответила Белла. Как вы думаете, его отец мог его забрать? Нет, с уверенностью ответила Белла. Он живёт на севере Шотландии, работает на нефтяных вышках. Вы ищете не там. Гей пре рад своей свободе, ему не интересно заниматься воспитанием. Мы редко общаемся. Была посмотрела на Ноллена, который звездопрос не сказал ни слова. Что вы думаете? Он наклонился вперёд. Я думаю, мы должны верить в то, что мистер Дайсон знает, что делает. Вы сказали, что этот человек уже убивал. Дети пропадали в каком-либо из случаев. Дайсон покачал головой. Ладно, мисс Ричардс, мы ещё поговорим об этом. Спасибо за вашу помощь. Роберт Нолм повёз её домой. Белла сидела рядом с ним и думала о допросе и о том, что Дайсон рассказал ей. Она снова крутила в руках кулон. Алан вам его подарил. Слова Роберта нарушили молчание. Это его бабушки Э, я её помню. Ходила пить чаю с Аоном и Анной по воскресеньям. Высокая худощавая женщина с короткой стрижкой и с пылчавым характером. Ани было не до неё. Была пожала плечами. Я никогда не видела Анну или кого-то ещё из семьи Аона, но я видела фотографии. Она очень привлекательная. Наверное, она меня ненавидит. Она спокойно ко всему относится. Вам не стоит беспокоиться из-за неё. Она не будет вмешиваться. Она в курсе того, что деньги Ауна уйдут и не к ней. Полиция общалась с ней. Да, но она мало что могла им рассказать. В последний раз она видела Ауна, когда он уезжал на вокзал тем утром. И всё-таки мне кажется, что она меня ненавидит. Она не такая. Она разумная женщина. Она знала, что её браку пришёл конец. Дейсон и констебль Бэквит продолжили сидеть в комнате для допросов, когда Бэло и Нолан ушли. Она спросила: "А пропадали ли дети в других случаях, шеф?" Сказал Бэквит: "И что? Дети не пропадали. Я сказал ей правду, но вы не сказали про собаку. Зачем? Чтобы окончательно её запугать? Но ведь ситуация похожа. Это была чёрт его собака, сынок, не ребёнок". "Я просто сказал", Бэквит откашлялся. Дайсон очень хорошо понимал, к чему клонит молодой констебль. Одна из предыдущих жертв с зеленой печатью на руке весь день присматривала за собакой, пока хозяин был на работе. Незадолго до убийства старушки животное пропало. Через пару дней собаку обнаружили в местном лесу, висящей на дереве. С нее была содрана кожа, и она все еще была в ошейнике. Как предполагал Дайсон, убийца считал, что собака принадлежала женщине, которую он убил. В комнату зашёл офицер в форме. Вам звонят ЦР. Это Мэт Бриндоу.